Приезжайте отдохнуть в наш тихий уютный поселок. Помимо комфорта и спокойствия, вам предлагают исключительные условия для релаксации и омоложения. Киттари праву занимает одно из лидирующих мест среди мировых спа-курортов. Другой такой лечебной грязи вы не найдете нигде. Она не только вернет вам молодость и красоту, но и особенно полезна для женщин, страдающих бесплодием. В этом деликатном вопросе минеральные воды нашего городка творят настоящие чудеса. Конец. Декабрь 2020.